Её имя первая. Копатель могил. Глава 1. Земля под его ногами была сырой. Всё, что он слышал, это звуки колышущейся листвы и крики птиц. Хотя на глазах у юноши была повязка, он быстро понял, что его высадили недалеко от леса. Распрощавшийся с валонным запахом старого полицейского фургона, он с наслаждением вдохнул полной грудью. Подумать только. Он даже не мог вспомнить Дышал ли до ареста таким чудесным воздухом, как этот? Когда он собрался в очередной раз делать глубокий вдох, вдруг получил сильный толчок в спину. Вперёд, каторжник 5722. Для слова «раб» в японском оригинале было написано «ориддо». Позже, когда парень впервые встречает ворона, это объясняется как часть старого сленга, используемая рабами-гребцами на галерах. Гребные военные корабли с одним рядом весел и двумя-тремя мачтами стрел угольными и прямыми парусами, которые использовались в качестве дополнительной движущей силы. Также возможна комбинация слов дебец и раб. Услышав своё имя, он пошёл в указанном направлении. Ростом парень был выше среднего и такой комплекции, что издалека его можно было принять за взрослого мужчину. Но при взгляде на оба сердца, на безопречную загорелую кожу, на слабую растительность на теле, становилось абсолютно понятно, что ему нет еще и 20 лет. «Где я?» «Нет. Лучше скажите, куда меня направляют?» Приглушенно пробормотал парень низким сиплым голосом. Ему стало интересно, скрывала ли повязка на глазах специальный лагерь, и сколько же часов он находится в полицейском фургоне. Никто так и не потрудился сказать, куда его направляют. Он и сам не осмелился спросить об этом. Даже если бы спросил, он знал, что на его вопрос... Соществовало только два допустимых ответа: либо его наказали соответственно прошлым поступкам, либо подставили, и ему придётся расплачиваться за то, чего он не совершал. Юноша думал, что идти с закрытыми глазами будет сложно, но на самом деле дорога была ровной. Поскольку он не мог положиться на зрение, остальные органы чувств обострились, чтобы собрать информацию об окружающем мире. На руки надели наручники а офицер военной полиции тянул его вперёд. Этот тип не проявлял никакой человечности. Парень чувствовал восхитительные лучи раннего летнего солнца и вдыхал благоухающий воздух леса. Даже иногда наступая на траву, он ни разу не оступился и не споткнулся о торчащий корень. Это место не казалось дикой нетронутой глушью. И это было странно. Что это за место? Его сердце забилось сильнее. Хотя он не мог сказать наверняка, он чувствовал, что земля, по которой он шёл, не походила ни на что, встречавшееся за 16 лет его жизни. В голове буждали воспоминания и образы того, что с ним происходило, событий, свидетелем которых он стал. Старый буковый лес, кирпичная кладка и мощёные камнем улицы его родного городка. Он видел снег, покрывающий безимённые дороги, и одинокого солдата продолжающие вороть окопы на пустыре. Куда ни посмотри, везде виднелись следы их танков. В воздухе висел запах нефти, угля и песка. Иван вспомнил колеи, оставшиеся после прохода обоза поддержки, а также вид и запах конского навоза, разбросанного вокруг. Останки разрушенного военного лагеря были испищены следами от разрывных снарядов. А ещё он вспомнил запах пороха из лобония горящей человеческой плоти. Он весь вспотел. Одна из капель пота медленно стекала вниз по его шее и кашнейку, коковом, который не давали ему сбежать. Несмотря на то, что это раздражало его, было бесполезно пытаться избавиться от них. Ни наручники на запястьях, ни железное кольцо на шее не позволяли делать то, что ему хотелось. Более того, хотя ноги ему и сковали, любая попытка поднять бёдра причиняла мучительную боль и он чувствовал, как его ноги наливаются тяжестью. Он не хотел дальше идти. Оставаясь в плену тьмы под повязкой на глазах, внезапно он почувствовал в груди странный импульс. Ботинки были специально зашнурованы так, чтобы предотвратить возможное самоубийство. И ему показалось, что трава под ногами стала редкой, как растительность на его лице. Такое ощущение, что я взбираюсь на холм. Веревка, обвивающая его запястье, затянулась туже. Офицер остановился и резко отсогнул языком. Парень напрягся, готовясь к порке. Однако более не последовало. Вместо этого с его лица грубо сорвали повязку. Глаза настолько привыкли к темноте, что столь резкий переход к яркому солнечному свету был болезненен. Он быстро отвернулся, словно его ударили, и закрыл лицо руками. Это вызвало у офицера лишь смех. Смотря вверх отродье, моргая, парень сделал то, что ему велели. Картина перед глазами предстала расплывчатой, белёсой и затуманенной. Первым на глаза ему попался охранник. Как он и ожидал, это был мужчина лет 30 с ходым длинным лицом, которое чем-то напоминало лошадиное. Следующим, что он увидел, стала влажная земля, с разросшейся на ней растительностью и могилы, могилы и ещё могилы, множество могил. На лесной поляне стояло бесчисленное количество памятников смерти. Надгробия были различных форм и размеров, и даже расстояние между ними было до странности несимметричным. Некоторые надгробия стояли в десяти шагах друг от друга, а одно из них возвышалось над всеми. Казалось, что половина могил находилась в лесу. Некоторые надгробия были как новые, другие же давным-давно разрушил дождь. Надписи и эпитафии на них прочитать было невозможно. Единообразием или каким-либо порядком здесь и не пахло. Не может быть. Испытав потрясение, не переставал задавать вопросы паленью. Неужели вы заставили меня идти сюда лишь для того, чтобы не удостождать себя перевозкой моего трупа? Мужчина ответил смеясь. А что, если и так? Тогда, наверное, это станет очередной трагичной смертью невиновного, ставшего жертвой ложного обвинения. В ответ Страж ударил его в живот. Хотя парень сложился пополам от боли, цвет его лица остался неизменным, и он горько выобнлся. С момента приговора к пожизненному заключению он и не думал, что его могут тут казнить. «Ха! Ставлю на то, что этот парень даже не будет наказан, если убьет меня!» «В любом случае», — продолжил тюремщик, — «это именно то место, куда тебя отправили!» Страж указал костлявым пальцем в том направлении, куда они двигались. Вдалеке на границе между лесом и кладбищем парень мельком увидел белые стены поместья. Оно было едва заметно. Всё на похороне наглостой зеленища оре колественных деревьев. Насколько он мог видеть, это место выглядело так, словно там жил только один человек. Когда они подошли к поместью ближе, юношу потянули за верёвку, привязанную к его наручникам. Он заметил, что стены не были покрашены в белый цвет. На самом деле, это был цвет необработанного камня. Здание также не было большим, но его по периметру окружал палисад из чёрного железа без единого следа ржавчины. Несчётные верхушки столбов ограждения, каждая из которых выглядела как наконечник копья, смотрели вверх, будто отгоняя воров. Железная дверь бокового входа, которая почти сливалась с железными столбами, оставалась закрыта, как и следовало ожидать, для них не собирались устраивать приветственную вечеринку. Парень начал сомневаться, а жил ли тут вообще хоть кто-нибудь. В этом месте не было никаких следов человеческой активности. Между забором и зданием расположился небольшой сад, который хотя и был весь заполнен растительностью, оставался блеклым и невыразительным, словно хозяин и не думал заботиться о нём. Фонтана там тоже не было, как и скульптур. Он не увидел тут даже верёвки для сушки белья. Однако вместо всего этого на воротах стоял механический звонок и телефонная трубка. И это было удивительно. Люди из низших классов не могли позволить себе такие вещи, как телеграф, не говоря уже о том, чтобы обустроить входные ворота подобным образом. Когда речь заходила о телеграфах и телефонах, это его всегда интриговало, так как хоть он часто видел их во время военной службы, но как и танки, их могли использовать только офицеры-специалисты. Такие люди, как он, которые служили лишь расходным материалам, не имели возможности даже прикоснуться к таким вещам. Ух ты, поразительно. Это место не так уж плохо. Удивлённо подумал парень, но вслух говорить ничего не стал. Охранник, незнакомый с таким приспособлением, Неуклюже нажал звонок. После этого он взял телефонную трубку, за которой тянулся длинный тонкий провод. «Военная полиция Филбарда, прапорщик Борида. Как и было обговорено, я привел каторжника 5722». Спустя некоторое время, до жути хриплым голосом, ответил явно старый мужчина. «Мы ждали вас. Премного благодарен, офицер. Мы действительно очень ценим ваши услуги». Звук в тропке был настолько громким, что юный настоящий позади стражника мог без проблем слышать весь разговор. "На этом, офицер, ваши обязанности исчерпаны, поскольку теперь мы будем контролировать текущую ситуацию своими силами. Мы более не желаем причинять вам неудобства. Мы надеемся, что у вас не будет никаких трудностей по дороге домой. Безопасного пути и оставайтесь в добром здравии". Услышав это, Лицо стражника начал закипать от гнева. Неважно, насколько вежливо были сказаны эти слова, но отказав в личном визите, отнесясь к нему как к простому посыльному, они задели его офицерскую гордость. Стражник ответил напряжённым голосом: "Но мой долг заключается в том, чтобы лично убедиться, что катежник действительно был доставлен по адресу. Я бы хотел, чтобы вы открыли мне дверь. И кроме того, не грубо ли даже не показывать лицо?" когда с кем-то разговариваете. Мы ценим вашу ответственность. Однако, хотя мы выражаем вам свою благодарность за приезд сюда, документы на каторжание более подписаны двумя сторонами: мной и вашим начальством. Более того, касаемо содержания этого соглашения, я не припоминаю такого пункта, который требовал бы того, чтобы передавали этого юношу непосредственно вы. Но, несмотря на то, что офицер не собирался уступать в споре, Дотава как он смог что-либо сказать, голос из трубки прервал его. Простите, солдат. Вы ведь прапорщик Боридо Клеменс, прикреплённый к Восточному фюбарду на территории тюремного лагеря Рокасент. Э-э, да, всё верно, с подозрением ответил страж, не ожидавший, что его полное имя будет известно. "Тот бы не был на другом конце провода", говорил он настолько вежливо, насколько позволял его голос. "Так да, ради вашего же удобства, Пожалуйста, позвольте нам наше осмотрение организовать для вас поход в ресторан Кошачье ушко у подножия горы. Там вы сможете приятно провести время в компании женщины вашей мечты. Разумеется, напитки и другие услуги будут нами полностью оплачены. И поскольку ваше возвращение в лагерь для задержанных будет отложено до следующего дня, мы проинформируем ваше руководство. Итак, что вы думаете об этом предложении? Столкнувшись о столь откровенной взяткой, Офицер заморгал, уставившись вперёд пустым взглядом. Сменил тему разговора так, будто финальная точка в споре уже поставлена. Хриплый голос продолжил: "Что да ё наши? Надет ли на нём ошейник?" Хм. Офицер решил долго не медлить. "Да, это так". Офицер удручённо повесил телефонную трубку и беспомощно проворчал: "Я больше ни минуты не желаю оставаться в этом мрачном месте". Он обернулся И в тот момент, когда на глаза ему попался юноша, на его лице появилось ущенье. Потом страж вспомнил, что смотрит на никчёмного каторжника, и плёнул ему под ноги. "Эй, убийца старших офицеров!" Даже не думая о по побеге, выбросил сигаретный окурок. Стражник освободил руки парня от верёвки, намотанной на наручники. "Раз в месяц будет проводиться проверка. Если возникнут какие-то проблемы, тебя незамедлительно отправят в лагерь для заключённых". И если наниматель будет хоть чуть-чуть недоволен тобой, ничто не помешает ему оставить на тебе ошейник. Кроме того, неважно, где ты окажешься, тебе некуда бежать». Смеясь, парень ответил. «Хе, такое чувство, что если бы я спрятался под землей, меня бы вообще никто не нашел». Услышал это, офицер захохотал. Казалось, его настроение улучшилось в сто раз по сравнению с последними минутами. По лошадиному лицу стража парень понял, что что его ожидает много неожиданных визитов. Мужчина вытащил из кармана своей униформы ключ от наручников и шёл к новому его во двор. Потом походка, которая выглядела так, будто бы он сползкался по ступенькам, направился к полицейскому фургону. Парень так и остался стоять у железной двери со всё ещё надетыми наручниками, и ему стало интересно, что же делать теперь. В конце концов, тюремщик ничего ему об этом не сказал. Но ну, что бы сейчас ни случилось, Я уверен, что ничем хорошим это не закончится. Как только он подошёл к железным воротам, растаптывая листья под ногами, над его головой раздалась протяжное низкое карканье. Посмотрев вверх, он увидел гигантского ворона, раскинувшего крылья. Когда огромная птица взлетела, ветви под ней сильно покачнулись. Сложно поверить, что эта птица со зловещим криком могла быть дальним родственником колибри или воробья. Он вспомнил слова сказал мне стражникам всего несколько минут назад. И я больше ни минуты не желаю оставаться в этом мрачном месте. Парень был полностью с ним согласен. Даже сейчас не исчезло то странное чувство, возникшее, когда его глаза закрывала повязка. Он снова оглядел окрестности. Погода не казалась особо жаркой. Стоять в лучах летнего солнца и вдыхать свежий лесной воздух обычному человеку показалось бы приятным, но парень разделял мнение офицера. И дело было не только в том, что это кладбище. Казалось, тут присутствовало что-то, что пробуждало в людях беспокойство. И он снова проверил землю, по которой шёл, на этот раз глазами. Неприветливое место, но неудивительно, что у меня такое чувство, словно я хожу по спинем трупов. Когда силуэт офицера окончательно исчез за пределами кладбища, железная дверь открылась сама по себе. В воздухе раздался лязг тяжёлого металла сталкивающегося дорогу с другом. В тридцати шагах от него, из двери здания, покрытой детализированной гравировкой, высунул морду чёрный пёс. Он был больше всех собак, которых когда-либо видел парень. С своим величественным видом он походил на волка, а густой мех был тщательно расчёсан. Тем же в глазах животного присутствовал такой невозмутимый блеск, который бывает только у хорошо дрессированных собак. Его элегантные движения завораживали, когда он приближался. Мехкелапа не издавали ни звука. Пока чёрный пёс нёс в пасти ключи, брошенные стражником за ограду, парень стоял совершенно неподвижно и не мог оторвать взгляд от столь удивительного существа. Он не мог сказать наверняка, был ли тот настроен дружелюбно или враждебно. Пожалуйста, заходите к отожанин 5722. Этот пёс послужит вам проводником. Голос доносился из-под навеса, защищавшего телефон от дождя. Мужчина с хрипым голосом говорил так, будто смотрел прямо на него. Пёс отступил назад, в темноту дверного проёма. Несмотря на рост, парень не смог разглядеть, что скрывалось внутри. Он сказал мне идти за ним, но здесь не было никого, кто сторожил бы его. Так же, как и не было никого, кто тянул бы его за верёвку. Но всё же, пусть его тюремщика отслали, оставался ли он на самом деле без охраны? Впрочем, нет. Ему следовало бы сказать спасибо за то, что пёс не держал в зубах верёвку. В ошейнике волочиться за псом, держащим поводок, словно поводья, было бы слишком унизительно даже для каторжника. Конечно, он даже и не думал, что пёс мог понять его чувства. Оказавшись в ужасающе тёмном поместье без окон, он не чувствовал ничего, кроме прохладного воздуха. Но когда его глаза привыкли к темноте, Он заметил, что находится у входа в какой-то узкий коридор с неким подобием масляных ламп на стенах, излучающих слабое свечение, дождавшись, когда парень пойдёт, Пёс повёл его вниз по коридору, и он, будто на поводке, последовал за животным. На полу распростёрся высококачественный ковёр с геометрическими узорами. Он чувствовал себя так, будто совершает какое-то преступление, оставляя на полу следы грязи от ботинок. «Добро, Добро пожаловать, пожаловать в братскую, в братскую могилу. могилу!» Голос отразился от стен, когда он вошел в большую гостиную. Это был тот же хриплый голос, который совсем недавно заставил замолчать его стража. Хрустальные люстры, украшающие и освещающие помещения, блистали такой красотой, что он не мог сообразить, насколько экстравагантно они выглядели. А еще он заметил статейтку человека с крыльями за спиной, нарисованную массовым картину девушки с питомцем на берегу озера, и золотые подсвечники. В центре гостиной расположилось большое кожаное кресло. В нём сидел очень маленький, сотовый старик. Хотя парень хотел спрятать своё волнение, он всё же открыл рот и заговорил. "А вы хозяин этого места?" спросил парень, не думая, что это так. Сам того не замечая, юноша опустил взгляд на нос мужчины. "Нет. Точнее, на то место, где он должен был находиться. Вместо нормального носа виднелся лишь обрубок выглядевший так, будто его соскребли и оставили от него лишь две глубокие дырки в центре лица. Но парня больше беспокоили маленькие глаза. В них нельзя было прочитать эмоций. Старик выглядел в точности как одетый в стильный фрак гоблин, что вышел со страниц старых сказок. Простите меня за то, что не представился раньше. Моё имя Дарибедор. Можете считать меня смотрителем этого места. Как вы уже могли догадаться, «С сегодняшнего дня вы будете работать в этом месте». Парень планировал специально говорить цинично, чтобы обхитить старика и заставить его раскрыть правду. Но вежливая манера речи Дорибидора ничуть не изменилась. Благодаря одной лишь интуиции парень знал, что этот человек был не самым приятным типом. Затем он спросил, «Ну а что именно я должен теперь делать?» Услышал это, старик странно ухмыльнулся. А вы думаете, что в таком месте у катаржан найдётся какое-то другое дело, кроме одного? Сказав это, старик насмешливо фыркнул сквозь дырки, сложившей ему носом